Бобруйский котёл. Всех рек, что мы прошли, низ честь. За каждой жизни слава, честь. За ручейком да за рекой всегда могильный холм горой. Под ним лежат наши друзья, отчизны наши сыновья. Весна 1944 года. Дивизия вышла из состава 50-й армии и вошла в подчинение 3-й армии генерала Горбатова. Находясь во втором эшелоне армии, полки пополнялись бойцами и офицерами, усиленно тренировались на правобережье для предстоящего штурма сильно укреплённой обороны противника. В июне По весенней распутице по бездорожью дивизия вышла к селению Барабиха в непосредственной близости от города Рогачёва с расположением штаба в смешанном лесном массиве Пока находились во втором эшелоне мне часто представлялась возможность бывать у Саши и подолгу находиться вместе Мы оба представляли себе трудности предстоящих боёв и каждый переживал друг за друга. В штабе дивизии шла обычная работа по подготовке и изучению местности, сил врага и его огневых средств за рекой Друть. Однажды на лесной полянке штаба нам демонстрировали кино Антоша Рыбкин. «Повар Антоша воевал героически, легко И просто. Не то, что у нас в реальной жизни. На другой день Вася Данилов ещё спал. Я быстро помылся, привёл себя в порядок и направился завтракать на кухню. Под густой берёзой, заплетённым из лозы столом и в таком же кресле, сидел и пил чай командир дивизии, гвардии генерал-майор Пётр Алексеевич Теремов. За его спиной стоял его адъютант, капитан Каламбет. С правой стороны стола находился ординарец Камдива Федя Денисов, в полной готовности помочь генералу в чём либо. Генерал отдыхал блаженно, наслаждаясь утренним чаепитием в наброшенном кителе, обтираясь с лица под белоснежным полотенцем. Как ни пытался я обойти эту блаженную идиллию стороной ничего не получилось я услышал оклик комдива старший лейтенант ко мне по вашему приказанию товарищ гвардии генерал-майор старший лейтенант явился является только Иисус Христос к народу товарищ офицер я слышал от офицеров штаба что комдив не любит молчунов и тугодумов и особенно тех, кто перед ним робел. Товарищ гвардии генерал, как известно, Иисуса живым никто не видел, кроме как в Третьяковке на картине Иванова. Хм, выходит я сейчас удостоен счастья увидеть его перед собой? Хм. Никак нет, товарищ генерал. Если бы мне даровано было быть Иисусом Христом, я не замедлил бы воспользоваться великим всемогуществом, отправить без малейшего сожаления Гитлера и всю его свиту в кромешный ад, в ту преисподнюю, в которой черти жарят великих грешников. Молодец, старший лейтенант. уважаю находчивых. Но почему ворот гимнастёрки полностью не застёгнуты? Ворот Церел, товарищ генерал. И верхнюю пуговицу невозможно застегнуть. Ну вот что, товарищ старший лейтенант. Чтобы ворот был сухим и дышалось легче. Трое суток ареста. Есть трое суток ареста. Товарищ гвардии генерал. Разрешите заметить. Замечай. У вас китель нараспашку. Простите, пожалуйста, а я и не заметил? Действительно, «Дурной пример для подражания прости милок получи-ка за меня дурака ещё трое суток ареста есть ещё трое суток ареста где прикажете отбывать и когда товарищ гвардии генерал-майор он громко раскатисто смеялся после войны старший лейтенант после войны у жены под домашним арестом Вы, вероятно, на кухню завтракать идёте. Так точно, товарищ генерал. Извини, милок, за шутку. Идите. Я повернулся и быстро исчез от весёлого генерала, чтобы чего доброго по-настоящему не заработать позорный отдых на гауптвахте или больше того. С генералами, да ещё на войне, шутки плохи. Когда я пришёл на кухню, Вася был уже там и завтракал. "Ты зачем к Амдиву заходил?" спрашивает он меня. И я рассказал ему, о чём у меня был разговор с генералом. Вася от души смеялся. А мне почему-то было невесело. После завтрака, наслаждаясь долгожданным отдыхом, мы с лейтенантом Даниловым устроились под разлапистой елью. Курили, захлёб Рассказывали друг другу весёлые истории и смешные полковые новости. К нам тихо, почти незаметно, подошёл стройный, красивый офицер и представился. "Лейтенант Широчин". Мы поднялись и тоже представились, продолжая нагло рассматривать новичка. Он неловко чувствовал себя под нашими пристальными взглядами. Его светло-русые волосы, чётко разделённые прямолинейным пробором с зачёсом слева направо, всегда в любое время были без изменений. Пилотка, лихо надетая на бок, придавала ему особую элегантность. Прямые тёмные брови, как крылья летящей птицы, распластались на его высоком лбу, а тонкие выразительные губы подчёркивали его серьёзность, вдумчивость и принципиальность. На нём было новенькое обмундирование, новые кирзовые сапоги. Офицерский ремень с портупеей выразительно подчёркивали стройную красивую фигуру. Такая ладная экипировка и вышколенная выправка говорили о том, что он принадлежит кадровому офицерскому составу. Офицер со стажем и опытом армейской службы. Глядя в его лицо, в глаза, Можно было безошибочно сказать, что он не меньше интересуется нами, нашей практической работой и общением с людьми. А это на войне имеет немало значение. На каждый вопрос лейтенант Широчин отвечал не спеша, тщательно обдумывал и сжато формулировал свои высказываемые предложения. На его разовощёком лице Постоянно присутствовала лёгкая загадочная улыбка, ободрительная, приветливая, доверительная, предназначенная для конкретного человека, вдохновляющая его и в то же время ещё кого-то. С первого дня нашего знакомства и во всё последующее время он всегда был спокоен, ровен, аккуратен, дисциплинирован, сдержан и безукоризненно исполнителен достаточно эрудирован, обладал незаурядным знанием литературных образов и сравнений, поговорок, пословиц и побасёнок. Умел их вовремя и к месту употребить. Слушавшие его литературные упражнения порой смеялись от души. Ну, а те, в чей адрес сыпались эти остроты, чаще всего уходили не в духе, не выдерживая с ним риторических боёв. С нами он был прост и скромен, никогда не употребляя свои литературные эпитеты. Таков наш третий офицер связи, верный друг и товарищ Леонид Степанович Широчин, готовый разделить с другом последний кусок хлеба, щепотку табака и прийти в любую минуту на выручку, разделить с тобой радость и опасность, какой бы она ни была. Его отличительной чертой было и то, что он, будучи сам глубоко интеллигентным человеком, органически не терпел лестицов, подхалимов, шептунов, лжецов, воров, высокомеров, чинуш, хвостунов и прочую человеческую нечисть, которым смело и в глаза говорил то, что о них думал, разоблачая их пороки. Ловейел широчен хвостовства, проявляя стойкость и отвагу. И в этом я убедился в первом же для него бою под Титовкой, в 3 километрах от Бобруйска, где смерть вихрем крутилась возле каждого из нас. Он был невозмутим, лишь иногда лицо его покрывало бледность, но это не было проявлением трусости и отчаяния. Он был, как всегда, в трудную минуту сдержан, спокоен и, пожалуй, внешне равнодушен. Противник, оккупировав Белоруссию, создал на её территории, в том числе и на Рогачёвско-Жлобинском направлении, глубоко эшелонированную, насыщенную мощными крепостями и разветвлённой системой огневых средств на десятки километров полосу обороны. Ещё задолго до нашего штурма этой полосы немецкие лётчики почти ежедневно нас просвещали своими листовками, пугая в них, если Красная армия предпримет наступление на данные оборонительные рубежи, то это будет прекрасное зрелище уничтожения её солдат и офицеров. Мы, находясь на этих исходных позициях, понимали, что в немецких листовках есть непровержимая правда. Они строили эту оборону более двух лет. А немцы умеют строить фортификационные сооружения с наилучшей инженерной изобретательностью, не переставая её постоянно совершенствовать до последних дней. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В период подготовки к прорыву обороны врага мы, офицеры связи, не сидели в штабе сложа руки, как об этом многие думают. Мы снова были в полках и контролировали Они иногда и непосредственно помогали офицерам рот и взводов в обучении на практике нового пополнения бойцов преодолевать сильно укреплённую полосу противника, оборудованную в полках нашей обороны. Учили их держать себя в бою, порой садились вместе с ними в окопы, выделенные для этой цели танки утюжили эти окопы сидящими в них новичками готовит таким способом будущих бесстрашных истребителей танков. Часто после такой учёбы осмелевшие новички говорили: "Не так страшен чёрт, как его малюют испугавшиеся хлюпики". Настойчивость командиров и понимание всей ответственности предстоящих сражений бойцами делали части боеспособными. В половине июня 1944 года 539-й полк полковника Гречка сменил на плацдарме реки Дручь один из полков 120-й дивизии, а вскоре за ним последовал и 407-й. На плацдарме 500 метров в глубину из километра по фронту разместились четыре полка: два нашей дивизии и два 120. -й. Куда бы ни пошёл, в траншеях, окопах, в ходах сообщения и даже в землянках, вплотную бойцы старшины, привозящие на плацдарм пищу, водку и боеприпасы, путались в поисках своих подразделений. Как-то однажды, переправившись через друть, не доходя до окопов, я сел на ящик из пацснарядов. Смотрю, От берега к окопам идёт старшина с тяжёлым термосом за спиной. На поясном ремне у него большая связка жестяных 100-граммовых мерок для водки. Сам он пьян, как принято у нас выражаться, в стельку. Стараясь быть подальше от меня, поставив термос на бруствер окопа, раскрутил проволочку, на которой были мерки, открыл крышку термоса, Дважды сам зачерпнул водку, выпил, а затем крикнул вглубь вырытых в два человеческих роста окопов: "Эй, братва! Налетай, мы горыч пить. Выйти быстро из этих необычно глубоких окопов, которые я впервые увидел за всё пребывание на фронте". Было не так просто. У штурмовых лестниц скопились очереди. Тем более это ведь не в атаку на врага, а к зелёному змею, где можно опоздать и не получить удовольствие. Старшина вначале терпеливо и трудолюбиво разливал по меркам водку, раздавая её бойцам. Но потом, видимо, устал или надоело, а скорее всего, окончательно опьянел. Отдал мерки любителям выпить, и у термоса произошла свалка. Когда термос оказался пустым, его положили на растопыренные ноги старшины. Он, раскисший, огрузневший, еле дотянувшись руками до термоса, прижал его к груди и невнятным пьяным голосом запел: "Верю в тебя, дорогая подруга моя". Бойцы вначале возмущались, что водки не всем хватило. Да её и не могло хватить, так как пили её не те, кому она предназначалась. И пили её кто сколько сумел урвать, а больше разлито на землю в общей свалке. Старшина поднял свою безвольную, затуманенную водкой голову, спросил: "Чего смеётесь?" смачно выругался: "Вы какого батальона и какой роты?" Ему ответили из разных род и разных батальонов. Он замотал головой, снова плачевно ругнулся, опустил голову на термос и крепко уснул. Мы не знали день и час наступления, но мы хорошо усвоили: если уж старшины выдают водку, а нашу дивизию посадили на плацдарм, Так как она всегда считалась дивизией прорыва, то час наступления близок. От плацдарма до Бобруйска 65 километров. Каждому офицеру, имевшему топографическую карту, было ясно, какие огромные трудности предстоит преодолеть наступающим, когда кроме лесных массивов сплошные болота и огромные поймы рек. А за Друтью Через каждые 20-25 километров параллельно проходят реки Ола, Добосна и Березина, на берегах которых не менее прочная оборона врага. До 22 июня на всех участках нашей дивизии было сравнительно спокойно. Гитлеровцы открывали по нашим позициям артогень Мы в свою очередь тоже вели по ним ответный пристреливающий огонь, в основном из дальнобойных орудий. Эти дни мы считали самыми спокойными, и, кажется, настолько успокоились, что потеряли чувство страха перед предстоящей баталией. 23 июня я был послан в 539-й полк с проверкой боеготовности полка. Когда я опустился в глубокие окопы и увидел необыкновенную скученность людей, однищи окопа было сильно узким, что вызывало невообразимую тесноту передвижений. Мне такая оборона очень не понравилась по многим причинам. Во-первых, боец и командир не видят впереди себя местность, и что на ней происходит? Он чувствует себя скованно, неуверенно и больше подвержен страху. Во-вторых, достаточно разрыва снаряда или мины в близости от бруствера, как огромная масса земли, стена окопов обрушатся, и люди не столько пострадают от осколков, сколько будут заживо захоронены этой землей. В-третьих, Такие траншеи и хода сообщения лишают всех, находящихся в них в боевой обстановке, манёвренности, оперативности и быстроты действий. Мне подумалось тогда, а не на руку ли врагу послужат эти инженерные сооружения, взятые у врага? Ведь за период длительной стоянки в обороне ничего не переделано. И в этой солдатской тесноте мы с Кравцовым с большой трудностью шли вперёд, разыскивая батальон «Подкуйка» Первая землянка, и я решил в неё войти. Не столько узнать, где КП «Подкуйка», сколько передохнуть и выяснить, какие подразделения расположены конкретно в этом месте. В землянке было сумрачно. Немецкие трофейные жировые фитиля то ярко вспыхивали, то резко затухали от колебания и плотности воздуха в землянке. По правую сторону стола сидел артиллерийский майор с открытым целлулоидным планшетом, глядя на свёрнутую карту в нём и делал записи в небольшом блокноте. Два телефониста настойчиво кого-то вызывали на линии, но безуспешно. Немного подальше у лежанки стояла коротко подстриженная черноволосая девушка санинструктор, перекладывая свои медицинские атрибуты из вещевого мешка в санитарную сумку. Одновременно что-то интересное рассказывала старшему лейтенанту, собиравшемуся куда-то уходить. Когда я вошёл в землянку, на меня никто не обратил внимания. Каждый делал своё дело. Землянка была низкой, и мне пришлось полусогнутым доложить майору, кто я есть и кого разыскиваю. Майор, не отрываясь от дела, как все в землянке, растягивая слова, как бы переспросил: "Майора Подкуйко, говорите? Это немного подальше от нас, вправо по траншеи 200 метров. Больше я для него и его сослуживцев не существовал." Я почувствовал, что мне безмолвно предложили немедленно удалиться. Я вышел. Следом за мной вышел старший лейтенант. Пока я искал глазами Кравцова, старший лейтенант уже исчез в этой постоянно меняющейся людской массе. Не успели мы пройти полсотни метров, Сзади нас разорвался с огромной силой снаряд. Всех, кто был в траншеях поблизости к месту взрыва, даже на приличном расстоянии, с лёгкостью исполинской силы пошвыряло кого куда и засыпало землёй. Первые несколько минут, пока рассеивался дым, была тишина. Потом из-под земли стали подниматься и отряхиваться склокоченные ещё не пришедшие в себя бойцы. И только потом стали раздаваться стоны, крики, и появилась осознанная суета, и та солдатская взаимовыручка, без которой на фронте невозможно выжить, оказавшимся в беде. Мы вскочили с Кравцовым, стряхивая с себя землю, оглянувшись назад. Увидели вместо траншеи мелкий обвалившийся овраг с множеством кишащих и копающихся в земле людей, работающих шансовыми лопатами по спасению тех, кто находился под и толстым слоем обвалившейся земли. Снаряд угодил в торцовую часть брёвен той самой землянки, в которую я только что заходил. Брёвна были разворочены, и вместе с огромными валунами земли осели у её входа. Старший лейтенант, тот, который выходил следом за мной, руководил спасательными работами. Майор Новикова, который сидел и работал за столом в той землянке, откопали первым. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Он Полы сидел поблизости от разрушенной землянки, с опущенной на грудь головой и широко открытыми глазами, как-то неестественно испуганно смотрел на окровавленную, торчавшую из-под земли женскую голову. Это была та самая Медичка, которая несколько минут тому назад весело с хитринкой шутя разговаривала со старшим лейтенантом. Над её головой нависло бревно. Его не стали выворачивать, а прежде всего усиленно торопились освободить её из земли, соблюдая осторожность, так как с ней рядом под землёй ещё двое красноармейцев. Рядом с майором Новиковым стоял майор Подкуйко. В этой трагической суматохе он незаметно появился, а когда я приблизился и стал почти рядом, майор Новиков с усилием поднял на меня глаза и хрипло произнёс Повезло вам, товарищ. Повезло. Майор Подкуйко, комбат второго батальона 539-го полка, с которым я встречался множество раз непосредственно в бою, не знаю почему, но всегда ко мне относился недружелюбно и свысока. Я знаю, что бывают личности, которые своим внешним видом вызывают у другого раздражение. И если он не держит себя независимым и не заискивает перед зазнавшимися баловнями счастливой судьбы, то они злятся ещё больше. Вот так возможно, и майор Подкуйко, не может терпеть меня. Но причём тут я? Прихожу в батальон не к нему одному, и прихожу не в гости лично к нему, Она хожусь в ротах и взводах, не отвлекая абсолютно его от исполнения им его обязанностей. Он делает своё дело, а я своё. Все знали в дивизии, что майор Подкуйко способный, смелый, хладнокровный командир, решающий в самой тяжёлой и сложной обстановке боевые задачи и пользующийся беспредельной любовью и уважением командира полка и командира дивизии. А я вот для него как красное полотнище для разъярённого быка. Может быть, чрезмерная ласка верхов и звание выше моего. Он строевой командир, а я всего-навсего штабная крыса в его понятии. Выработали в нём некоторое величие и превосходство, а то, что я это штабная крыса день и ночь в первых траншеях, В непосредственной близости у врага, вместе с бойцами под дождём, снегом, в грязи и ислякоти, а он за двести 300 метров от переднего края в тёплой землянке. В этом он различия не видит. Сейчас после слов Новикова под куйка посмотрел на меня, лицо его искривилось в болезненной гримасе, как будто он проглотил жабу. Пожелав Новикову скорейшей поправки, отправился к себе на КП. и Я последовал за ним. "Товарищ майор, я к вам?" Он резко повернулся и зло сквозь зубы процедил: "Документы". И я предъявил ему направление за подписью подполковника Родионова и удостоверение личности. Видел он эти документы множество раз, но вся душа в нём протестовала что я пришёл в его батальон. Он смотрел в эти документы с полным безразличием и с нетерпением бросил: "Что тебе здесь надо?" "От вас лично ничего. Нужен ваш начальник штаба, чтобы пройтись по ротам, проверить их боеспособность. Для этого нужно проверить их готовность. Это уж я сам проверю. Комбат подошёл ко мне с нескрываемой ненавистью. Без гастролёров обойдёмся, понял? Это ты принёс им смерть, побывав в их землянки. Думайте, майор, что говорите? И не забивайте всякую чепуху в своё сознание и в головы ваших подчинённых. Нашёл, видите ли, колдуна. Ходят тут, выискивают, высматривают, вынюхивают. Без конца проверяют. Майор рванул ворот гимнастёрки. Он распахнулся. Затем сорвал с головы пилотку и нервно стал мять её в кулаке. «Уходи! Слышишь? Уходи. Майор, не нагоняй псих на себя. Да и на меня тоже. Я сюда пришёл не по своему желанию и уйду отсюда не по вашей дурости. Да ты как «Сквалыга, со мной разговариваешь? Да ты для меня Ну, с палочкой, понял? Да ещё дураком меня выставил. Он схватился за кобуру. Кравцов встал между нами. Товарищи офицеры, что вы делаете? Кругом подчинённые, а И будьте достойны звания командиров, а не становитесь объектом насмешек. Эх, майор Я думал о вас лучше, чем вы есть на самом деле. Не там врагов ищите, а не впереди. Об этом думать надо. И цель у нас одна. Я повернулся и ушёл, не оглядываясь в батальон. Вечером, после того злополучного взрыва, хоронили многих. Я пришёл в штаб дивизии, доложил подполковнику Радионову о результатах проверки батальонов и ни словом не обмолвился о конфликте с майором Подкойка. 24 июня 1944 год. Перед нами высота, с которой мы должны выбить гитлеровцев и взять населённые пункты Ветров и Коноплица. Это первые рубежи нашего наступления где прочно сидит пехота 6-й немецкой дивизии. 4 часа утра. Над Друтю повис плотный холодный туман. Он стал ещё плотнее, когда сапёры зажгли дымовые шашки. На плацдарме все находились на боевом взводе. Заранее были проделаны для пехоты проходы в проволочных заграждениях, а для танков в минных полях. Танки прошли переправу и сосредоточились за скатами высокого берега. Штурмовые лестницы и мостики наведены. Стрелки, нервно затягиваясь дымом самокруток, ждут сигнала к броску. Но прежде должна быть артиллерийская и авиационная обработка передних линий обороны противника. И вот шумовой концерт возвестил начало операции Багратион. Я никогда прежде не видел такого величественного и мощного удара. Тысячи орудий, начиная от 45-миллиметровых до мощных дальнобойных, сотни катюш и андрюш в общем концерте слились в единую смертоносную мелодию более чем на час. Безграничной благодарностью к нашим соотечественникам в тылу проникся каждый солдат, видя эту силу, обрушившуюся на головы непрошенных гостей. Силу, которую создали наши матери, сёстры, подростки и деды. Эта сила поступает к нам непрерывно, в то время, когда страна не доедает, полураздетая И истекает кровью четвёртый год этой проклятой войны, навязанной нам фашистской Германией. Вот в небе появилась наша авиация. Немецкие мессеры Хенкели, Фокке-Вульфы и прочий авиационный хлам, обворованный Гитлером Европы, брошенный в это сражение, не выдерживая героического натиска наших лётчиков, шлейфами чёрного дыма удаляясь за горизонт своей обороны, падают и взрываются вместе с бомбовым грузом. А те, что не горят, сбрасывают свои бомбы на головы своих соотечественников, как битые псы, удирают на свои аэродромы. Вслед за огненным валом в бой пошли ударные батальоны дивизии, в их числе и батальон под Куйка. Наступление было потрясающим. Но для врага до конца не смертельным. Ряд его огневых точек не был подавлен, особенно миномётные батареи, пулемётные гнёзда. Они открыли по батальону под Куйка массированный огонь. Продвижение батальона прекратилось. Бойцы на открытой местности как мишени несут потери. "Толя!" закричал я Кравцову. "Беги к танкам!" Укажи им направление нашего батальона. Кравцов быстро выполнил моё приказание. Появился танк, который на полном ходу стал бить по пулемётным гнёздам врага и гусеницами давить фашистские батареи. Стрелки майора Подкуйка соскакивают и бегут за танком. А из-за высоты обрыва на скорости вырываются ещё 24 наших танка. «Но что с ними? Они стали разворачиваться. Некоторые из них подорвались на немецких минах, а все остальные, кроме первого танка, в течение 10 минут боя были подбиты немецкими противотанковыми орудиями и загорелись. Противник тоже не мог предпринять контратакующих действий. Прижав плотным огнём нашу пехоту, он сам был тоже прижат огнём нашей артиллерии. И бомбовым ударом нашей авиации до наступления темноты. С наступлением темноты по приказу Камдива, батальон майора Подкуйка был выведен из боя. Усталый, грязный и голодный, я пришёл в начале ночи на НП командира дивизии. Это была большая, хорошо отстроенная сапёрами землянка под восемь накатов брёвен с амбразурой для наблюдения за ходом боя дивизии на основном направлении. В прихожей размещались телефонисты и радисты, за плотно закрытой дверью была рабочая комната Камдива, где он и его заместители по строевой части полковник Величко Семён Савич и по политической подполковник Комаров не только работали, но и отдыхали. Вид у меня был, видимо, не Как только я переступил порог, на меня тотчас же все обратили внимание. В глазах у них было сочувствие, жалость и какая-то настороженность. Ко мне первыми подошли подполковник Родионов и доктор Рахманова Лидия Николаевна. Вы ранены? спросила Рахманова. Пока нет, товарищ воин врач. В это время из рабочей комнаты вышли начальник штаба дивизии полковник Лазовский, замком дивизии полковник Величко и командир дивизии гвардии генерал-майор Пётр Алексеевич Теремов. Вы были в батальоне Подкойка, спрашивает полковник Величко. Так точно, товарищ полковник. Ну как там? спрашивает комдив. Как на войне, товарищ гвардии генерал-майор Нельзя ли по Тяжёлый бой, товарищ генерал. Потери большие. Приказ ваш не выполнили. Высоту не взяли. Ожившие огневые средства противника прижали нас к земле, и вырваться вперёд уже не было сил. Да. Танки наши задержались. Выйдя они раньше на 5-10 минут. Успех был бы обеспечен, а сейчас вот старший лейтенант: "Всё, надо начинать сначала. Но обязательно выполним приказ командарма. обязательно, иначе быть не может". Он повернулся к Величко и Лазовскому, уверенно заговорил: "Остановимся на том варианте, о котором только что спорили". "Вы правы, Семён Савич. Будет так, как вы предлагали". Фёдор обратился он к своему ординарцу: "Быстро воды старшему лейтенанту умыться и накормить". Все они, в том числе и Родионов с Рахмановой, ушли в рабочую комнату комдива. А я умылся и, устроившись поудобнее у стола с телефонными аппаратами, ел нарезанные ломти колбасы с горчицей. с аппетитом уплёл небольшую баночку крабов и запил ароматным сладким чаем на равных делясь со своим ординарцем моим верным сподвижником в моей нелёгкой жизни а потом в одном из углов прихожей в обнимку с Кравцовым, сидя крепко уснули Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Но долго спать не пришлось. Нас разбудил подполковник Родионов. Старший лейтенант. Сейчас из рабочей комнаты выйдет комбат Ситников. вы пойдёте вместе с ним. Основную задачу дивизии вы знаете. Место и направление тоже. Две роты автоматчиков майора Ситникова будут выполнять ночную операцию. С деталями тебя ознакомит сам комбат. В общем, надо без особого шума взять обе линии обороны врага. Есть основания думать, что его основные силы отведены в третью и в последующие оборонительные рубежи чтобы спасти свою пехоту от повторения подобной артподготовки, какая была прошлым утром. На время операции вы в полном подчинении майора Ситникова. Вот, пока всё. Желаю успеха. Он пожал мне руку и возвратился снова в рабочую комнату комдива. Идти сильно не хотелось. Всё во мне протестовало. Но куда денешься? Это армия, а в ней непреклонная железная дисциплина, и личных желаний в ней не существует. Под покровом ночи продвигались автоматчики Ситникова небольшими штурмовыми группами, дополнительно взяв с собой финки, как основное оружие ночного боя для нападения на кочующие немецкие посты. Вслед за автоматчиками продвигался батальон майора Подкуйка, готовый внезапно сломить сопротивление неприятеля и выполнить ранее поставленную задачу. В своих предположениях командование дивизии не ошиблось. В первой и второй траншеях врага кочующие посты охраны были без шума уничтожены, а перед третьей линией траншеи гитлеровцев Ночную тьму разорвала серия сигнальных ракет, требующих мощного арт артналёта наших дивизионных и армейских орудий. И как всегда, преисподня в глубине обороны противника началась самым жутким образом для фашистов, которые за четыре года войны редко приемлют ночной бой. Гитлеровцы по отработанной методе бросились по ходам сообщения в первые траншеи, но тут их встретил ураганный, непроницаемый огонь автоматчиков и бойцов батальона майора Подкуйка. Началось повальное истребление некогда хвалёных завоевателей. Пугающая нас до наступления оборона противника трещит по всем швам, неся большие потери. Такова жестокая правда войны. Враг нас не милует с первых дней войны. Да и мы, не рассчитывая больше на братскую пролетарскую солидарность этой нации, научились ответной жестокости. К исходу 26 июня полки дивизии, развивая наступательный успех, продолжали бои в глубине противника. Сходу ходу форсировали реку Добосна. Противник полком пехоты с большим количеством танков и самоходных орудий типа Фердинанды предпринял отчаянную попытку остановить наше наступление. Его удар наносился по 539-му полку, но усилиями 444-го полка под командованием нового командира полка подполковника Пищерева, с приданным ему танковым полком а также полком 120-й соседней дивизии фланговыми ударами немецкий атакующий полк был почти полностью уничтожен. Этот бой развивался следующим образом. Гитлеровская пехота и танки дерзко идут на боевые порядки 539-го полка плотностью огня прижатых к земле. Расстояние между противоборствующими сторонами Быстро сокращалась. Их танки вот-вот начнут утюжить нашу пехоту на открытой местности. Батальонные и полковые артиллеристы прямой наводкой ведут неравный, тяжёлый бой с армадой фашистских танков. Я выбежал на опушку рощи, пытаясь найти 444-й полк, чтобы передать пакет с приказанием полковника Величка, командиру полка Писареву. Об изменении направления удара во фланг противнику. И не ошибся. Подполковник был в 25 метрах от меня со своим штабом. Передав пакет, я быстро возвратился к полковнику Величко, приказавшему мне ещё с утра сопровождать его. Мы вышли с ним на открытую местность. Впереди, уходящей долины, просматривались строения. И опытный глаз полковника бывшего преподавателя военной академии сразу обнаружил в строениях замаскированные самоходки противника. Старший лейтенант, видишь, что делается? указывая на эти сараи, сказал Семён Савич. Там не только самоходки, но там ещё и скрытые площадки крупнокалиберных пулемётных установок. Это они сейчас бьют по наступающей пехоте 539-го полка, которая вынуждена ждать нашей помощи. А теперь обрати внимание, сзади нас справа гаубичное орудие. Бегите дорогой к нему, пусть подавят эти огневые точки. Я рванулся к этому орудию. А когда прибежал к месту, то увидел отвратительную картину. Расчёт этого орудия вместе с командиром были до невменяемости степьяными. Командир орудия, оперший спиной лафет, спит с храпом. Двое артиллеристов спят, распластавшись на траве, четвёртого на четвереньках нещадно травит. Обозлившись до крайности, я закричал, что есть силы. Стать! Грязно выругался Но это ничего не дало. Командир орудия с огромным усилием открыл от веки, пытался было встать, но не мог. Я схватил его за ворот гимнастерки, рванул так, что пуговицы до последней расстегнулись. Пристрелю, гада. Там люди гибнут, сука, ты бездарная. А вы здесь нажрались, как свиньи. Старший сержант медленно встал и перед моим носом замаячил указательным пальцем. Азвольте. Это кто из нас, сука? Я что ли? Ты, ты, сука. Видишь там впереди пехота? Наши люди гибнут. А ты сам предатель нажрался и весь расчёт споил. Трибунал тебя, гада, судить будет. Он понял трагичность своей преступной недисциплинированности. «Виноват, старший лейтенант: "Простите". Он ещё что-то хотел было говорить, но на болтовню не было времени. Старший сержант прервал я его: "Видишь в низине сараи. Там огневые точки врага, подавите их". "Вижу. У меня к орудию три снаряда. Помогите мне. Несите сюда". После первого выстрела снаряд разорвался в расположении нашей пехоты. Я снова взорвался. Ты что, гад, делаешь? Фашистам помогаешь наших бить? Бормоча у буссоли, старший сержант повторял одно и то же. Сейчас возьмём вилку, и фашисты будут того накрыты. Но второй и третий снаряды улетели туда, где макартилят не пас. Дальше здесь делать было нечего. Но вот на наше общее счастье громыхая гусеницами спускалась самоходная 76-миллиметровая пушка, следом за ней крытая радиоустановка, оборудованная громкоговорителями. Я со всех ног бросился к ним навстречу, размахивая руками, стараясь остановить их движение. Самоходка остановилась. Тотчас же вышел молодой белокурый с короткими рыжими усиками лейтенант. Следом за ним шла красивая круглолицая с распущенными из-под пилотки белыми волосами девушка-инструктор. подогнанной к полной фигурке гимнастёрки, в плотно прилегающих к бёдрам до колен юбочки, в кирзовых сапожках, она спокойно, как на пляже, развалилась недалеко от пушки на траве, спиной кверху, положив голову на руки. Хм. Лейтенант вы из 575-го артполка? обратился я к нему. Нет, я из артполка 122-й дивизии. Я из 108-й дивизии. Помогите нам подавить огневые точки, замаскированные вон в тех сараях. Я указал на них рукой. Они прижали нашу пехоту, и ей сейчас там очень трудно. А эти славяне что загорают? указал лейтенант на гаубичную пушку. У них снарядов нет. Лейтенант подбежал к орудию, крикнул: "Алёша!" Из-под брезента высунулось продолговатое бледное лицо сержанта. "Алёша, видишь, старая В них замаскированные немецкие самоходки и другие сюрпризы. Бей под карнизы этих сараев беглым пятью осколочными снарядами. Есть, ответил сержант, и снова скрылся под брезентом. Ствол орудия быстро начал разворачиваться, и выстрелы один за другим слились в общем грохоте. Летенант принёс бинокль и стал наблюдать за результатами работы Алёши. Передав бинокль мне, побежал лейтенант к орудию, приказал сержанту добавить ещё три шрапнельных снаряда. Я вижу через бинокль, как горят сараи. Один из фердинандов дал задний ход, разворошил стену сарая, и огонь большими языками с чёрным дымом стал подниматься кверху. Но запутавшись в пламени, самоходка горит вместе с сараем. И её снаряды рвутся в ней. Вражеские огневые точки подавлены. И лейтенант, довольный работой сержанта, обращается к девушке, улыбаясь, похлопывая её ниже оголённой коленки. Вот так, дорогая Валентина Алексеевна, надо работать, без отмычки. Старший лейтенант обращается ко мне лейтенант, на груди которого уже два ордена Красной звезды, Орден Отечественной войны второй степени, две медали за отвагу и за боевые заслуги. Вас что-то там в 108 не балуют наградами. Но я полагаю, вы в свой карманный блокнот зафиксируете данный боевой эпизод, чтобы через ваше командование сообщить нашему, что находясь у вас в гостях, мы вели себя прилично по уничтожению трёх фердинандов. И что там ещё было по мелочи. Доложите сами. Запишите по Лейтенант Савин Генрих Власович. Наводчик, он же орудийный снайпер Гвоздин Алексей Парамонович. Водитель Тишкин Иван Александрович. И заряжающий Морозов Тихон Петрович. Между прочим, это мог бы я сделать сам, но через вас будет авторитетней и убедительней. Эх, развеселим пехоту, Валюша. Алёшка. И вновь бледнолицый в пороховой копоте сержант Гвоздев появился с аккордеоном. Все трое прошли к радиостанции, и лейтенант, приоткрыв дверь крытого фургона, бодро крикнул: "Эй, пропаганда! Тиней паутину. Даем очередной концерт для бодрости духа пехоты!" Быстро были вынесены микрофоны. К моему удивлению, Алёша был не только классный орудийный снайпер, но и замечательный музыкальный виртуоз. Микрофон взял инструктор полито и объявил в качестве позывного сигнала: "Вперёд, заре навстречу, товарищи в борьбе штыками и картечью проложим путь себе". А сейчас передаём импровизированный походный концерт Чистушек. Гвоздев без вступления рванул меха своего аккордеона, и мощные рупоры громкоговорителей понесли в эфир мелодичное звучание задорного, весёлого девичьего голоса, поддерживаемого ухарством музыканта-виртуоза. Скоро Гитлеру капут наши воины дадут. Девичий голос сменил твёрдый, убедительный Безапелляционный голос лейтенанта. Доберёмся до Берлина, сам и сдохнет он, скотина. Так чередовались все куплеты. Женский голос менялся мужским речитативом и наоборот, задорным девичим. Ах, топ-перетоп, говорят, что Гебель сдох, а его жену Гертруду Гитлер гладит как паскуду!» Гауляет Эргенрих Кох, говорят, недавно сдох партизанов испугался. Очень жидко обморался. У меня не было времени слушать этот концерт. Я бежал к полковнику Величко. А весёлые, немудрёные, может быть даже грубые, неприличные выражения были понятны всем, выстраданные в окопах и боях. Куплеты звучали и летели туда, где залегла пехота 539-го и 444-го полков нашей дивизии. Герингборов там в Берлине помешался на бензине. Лес сначала на Кавказ получил с размаху в глаз. Раму ныне заправляет, драпать, видимо, мечтает. Никуда не убежит, всюду, сука, будет бит. Не страдайте, батюшки, и не плачьте, матушки, как фашистов разобьём. Вновь в родимый дом придём. Но вот раздался сигнал атаки. Первыми ударили гвардейцы 120-й стрелковой дивизии, а затем с другого фланга, с заходом в тыл врага, пошёл в атаку 444-й полк. Фашисты оказались в клещах, по ним ведут огонь со всех сторон, горят их танки. Всё оставшееся живое уходит за деревню в Мартково, Но и там, зажатые со всех сторон, вынуждены были вести бой на собственные истребления. Пленных осталось не более 300 солдат и офицеров. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Бои шли непрерывные жестокие, но успешные. Уже к утру в районе деревни Павловичи мы на подручных средствах форсировали реку Олу и захватили на её западном берегу Плацдарм. Сопротивление противника было сломлено на огромном расстоянии. Мы, офицеры среднего звена, не могли знать общей картины того грандиозного сражения которая разворачивалась на территории Белоруссии. Знали её только в рамках своих возможностей, но и тогда чувствовали в поспешном наступлении на Бобруйск, что должны сомкнуть клещи окружения пяти немецких дивизий. На пути отступления сотни трупов, огромное количество танков, автомашин различных фирм и марок, тяжёлых орудий, и склады боеприпасов. Всё это тонуло в болотах на бездорожье. Лошадей, битых, раненых и невредимых было столько, что невредимых хватило бы почти каждому в нашей дивизии. Пять немецких дивизий, потеряв управление, кое-как сопротивлялись на отдельных рубежах к Бобруйску. Ещё перед Титовкой Мы вырвались на заболоченную полянку, на ней чего только не было. Видимо, всё это скопище техники обнаружила наша авиация и прилично поработала. Но что меня удивило, это огромная автомашина, в кузове которой была трёхметровая в диаметре и, наверное, столько же в длину бочка. Колёса этой машины увязли в болотной жиже по самый кузов, а вокруг машины с бочкой большое количество наших бойцов. Долго спорили, что в ней содержится. Наконец, кто-то дал по ней автоматную очередь, и из бочки потекли густые, искристые струи жидкости. Смельчаки подошли вплотную к бочке, и кто-то уже попробовал, что это за зелье. Братва Да это же пиво. Фрицы нам подарили. Хорош подарочек, а если оно отравлено? Эти слова, случайно произнесённые кем-то, отрезвили жаждущих выпить. Спорили, шумели, доказывали, а пить не решались. Вот вышел довольно пожилой солдат, снял с себя каску и сказал: "Поготь, братцы!» Я старый человек, одинокий, мне терять нечего. Пока до Гитлера дотопаю, пятки потру. Мыла не было. Он поставил свою каску под струю, наполнил её доверху, отошёл в сторонку к сухому месту и сказал: "Ежели чего, похороните здесь". И стал пить содержимое каски большими захлёбывающимися глотками оторвавшись от каски долго отпыхивался а к нему со всех сторон сыпались вопросы ну как петро внутрях не жжёт в голове-то в голове-то как Не кондели и ещё множество разных разностей упорно дожидаясь конечного результата подожди братва Говорит маленький замухрышистый солдатик. Немцы ведь тоже хитрюги, а траву тоже делают замедленного действию, наподобие фугасной бомбы. Если Петро через час ногами не сбрякает, значит, пить будем. Тоже мне, академик изыскался. Да через час из бочки всё пиво вытекет. Порешим так. Если он через 20 минут пузыри не пустит, тогда кто как может? Я лично вона, уже и котелок заготовил. Братцы все мгновенно повернулись к Петру. Я, пожалуй, того. До бочки шаги с мерею перед смертным часом. А это ещё почему? Спрашивает огромного роста миномётчик. Для того, чтобы знать, я, например, сколько от Сталинграда до бочки прошел, знаю, а сколько от бочки до будущей моей могилы, не знаю. А знать хоца?» Он решительно зашагал к бочке под изумленные взгляды своей братьи. А когда снова подставил свою каску под пивную струю, Вся эта солдатская масса со злобой, шутками и недовольная Петром бросилась к бочке. Один из солдат громко закричал: "Разодись!" И дал автоматную очередь вверх. Все опешили, замолчали. "Отойди от бочки. Добавим отверстие, чтобы всем хватило". Все отошли, и тот солдат резанул по нижней её части. И сразу к множеству струй с кастками, с котелками, с пилотками, с пригоршнями рук тянулись как к святой воде на большом богомолье. Я смотрел и думал: хорошо это или плохо? А вернее, просто испугался. Если пиво действительно отравлено или заражено, то сколько же людей выйдет из строя? Ведь много же было случаев, когда немцы оставляли цистерны с метиловым спиртом, и были массовые отравления. Оставляли склады с водкой и с вином, чтобы споить наших солдат и сделать их небоеспособными. На силу я и ещё несколько офицеров, сбежавшиеся на шум к этой бочке, приказали бойцам отойти от неё на приличное расстояние чтобы подорвать её противотанковой гранатой. Бочка была подорвана, и к общему счастью, всё обошлось благополучно. Пиво было как пиво. Ночью на 27 июня мы с Кравцовым шли по шоссе в сторону Бобруйска, разыскивая штаб дивизии. Шли, придерживаясь правой стороны, ближе к опушке леса. По шоссе с большой скоростью шла колонна наших танков. А с противоположной стороны леса постоянно раздавались странные звуки, совершенно не похожие на птичьи или других обитателей леса. Окончательно потеряв ориентировку, мы сидели и обдумывали, куда идти дальше. Увидели приближающегося к нам человека. Стали напряжённо всматриваться. Узнали капитана Кузаро. Он шёл один уверенно, без опасений. Выходим к нему навстречу, он резко останавливается, рука тянется к кобуре пистолета. Узнав меня, пошёл дальше вместе. Ладно, сказал Николай Андреевич. Мне в 407, -й. а вы куда? Нам надо в штаб дивизии, но я не знаю, где его искать. Мы присели в придорожную канаву, достали топографическую карту Накрылись плащ-палаткой. Капитан достал фонарик и показал мне место на карте, где должен находиться штаб дивизии. Встали. Николай Андреевич свернул направо и исчез в темноте, а мы пошли вперёд. Странные шорохи и звуки становились всё более подозрительными. Вдруг наши танки на шоссе открыли ураганный огонь. Часть их развернулась встречным потоком с пулемётным огнём. Мы бегом вправо в лес, а с левой стороны из леса немцы сплошным потоком огромной массой вырываются на шоссе. Танкисты в упор расстреливают и давят гусеницами фашистов, чтобы не дать им просочиться через шоссе в сторону Минска, где они могут соединиться с основными силами. Крики, стоны, вопли, мольбы, команды, причитания всё это на чужом языке. Треск человеческих костей до сих пор далёким жутким отзвуком стоит в ушах. За всю войну я насмотрелся всякого, но такое страшное зрелище я увидел впервые. В течение этой ночи часть немцев просочилась через танковый барьер. Пробираясь по лесу в нужном направлении в абсолютной темноте, лишь ориентируясь по грохоту танков на шоссе, мы снова услышали почти рядом эти странные звуки и треск сучьев, который заставил нас остановиться и сосредоточиться в готовности ко всякой неожиданности. До моего сознания неожиданно дошло, что все эти странные звуки, условная сигнализация врага, просочившегося через шоссе и пробиравшегося к Минску. Мы с Кравцовым присели, прикрываясь стволами деревьев, я бросил сук в сторону услышанного треска и шороха. Как сразу же в нашу сторону полоснула огненная струя немецкого автомата полетели щепа и срезанные пулями сучья. Фашист, напуганный неожиданностью, крутился на месте и не жалея патронов, стрелял куда попало, освещая свой силуэт пламенем пулемётной стрельбы. Под шум стрёка это автомата Кравцов пополз к гитлеровцу и дал короткую ответную очередь по фашисту. Тот крикнул и слышно было, как грузно упал. Но он был жив. Падая в ночной непроглядной тьме, он потерял автомат и со стоном ползал, ища его. Кравцов первым нащупал его ноги и навалился на них всем своим туловищем. Но Фриц, несмотря на ранение, был сильным человеком, и Анатолий, получив приличный удар ногой, был отброшен. Я бросился на него, полагая, что в его руках автомат и желая вырвать его, но немец, свободный от автомата, с диким криком от боли и страха схватил меня за горло, и в моих глазах пошли огненно-красные круги, сменяющиеся темно зелёными расплывающимися пятнами. сквозь туманное осмысливание услышал я глухие удары. пальцы рук врага ослабли, И наконец сражались. Он всей тяжестью своего грузного тела лежал на мне, а я не мог его сбросить. У меня не было сил. Это Кравцов пришёл вовремя, мне на выручку и несколькими ударами прикладом автомата по голове, кажется, навсегда успокоил фашиста. Сбросив безжизненное тело врага, Анатолий приподнял меня, Я слабшего привалил к стволу ели. Так просидели мы до рассвета. Утром, осматриваясь, мы обнаружили, что находимся в расположении штаба дивизии. За ночь в этом лесу накопилось столько немцев, что трудно было разобраться, где наши, где немцы. Кто вперёд нажмёт спусковой курок, тот выигрывает отсрочку от смерти. Кто быстрее сообразит, схитрит, словчит, приспособится к местности, тот останется живым. Комендантский взвод, штабные офицеры, связисты, сапёры, разведчики, коноводы все без исключения шли в рукопашную или стреляли из автоматов и карабинов по фашистам, прорвавшимся на территории штаба дивизии. Командир дивизии гвардии генерал-майор Теремов спокойно лежал на бруствере открытой щели и наблюдал за происходящим, не вмешиваясь ни во что. Рядом стояла штабная радиостанция, из которой выбежал встревоженный адъютант генерала капитан Каламбет. Не обращая внимания на рой свистящих пуль, он подбежал к генералу и не церемонясь стащил его в щель прикрыв собой. И это было сделано своевременно. В это же мгновение фашистская очередь вздыбила землю Бруствера и швейной строчкой прошлась по борту радиостанции. В пяти метрах от генерала находился штабной офицер, капитан. Пуля попала по центру лба, и кровь, как из продырявленного сосуда, текла по лицу на грудь. Он не стонал, не кричал, а только сник на колени, раскачивался из стороны в сторону. На помощь ему бежала дивизионный военврач Нечаева. Справа я услышал треск сучьев, а затем увидел повозку с девятью фашистами. Они вели круговой огонь, усиленно продвигаясь на запад. Рядом со мной находился комендант штаба дивизии фамилии сейчас уже не помню. И мы оба с ним открыли по повозке огонь. Конь могутный битюк, пал на передние ноги, уткнувшись мордой в мшистую зелень белорусского леса, а потом медленно повалился всем своим тяжёлым крупом, ломая оглобли своей телеги. Ну а седаков постигла та же участь, что и коня. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. К полудню на территории штаба был наведён порядок. Но скопилось большое количество пленных. И мне было приказано взять 12 конвойных из комендантского взвода и сопроводить пленных в лагерь военнопленных в посёлок Кирово в 20 километрах от штаба Более двухсот человек пленных построили в колонну, а затем повернули направо. Я вышел перед строем, спросил, кто из них знает русский язык. Вышел стройный, высокий, лет сорока немец в чине капитана. Отлично, даже без акцента говорящий на русском языке. Я объяснил им порядок движения на марше, соблюдение дисциплины и строгое выполнение команд, что малейший саботаж, неподчинение или попытка к бегству вызовут неприятные последствия. Вы не можете разъяснить, господин обер-лейтенант, — обратился ко мне немецкий капитан. Какие именно ожидают нас неприятные последствия? А такие, господин капитан, какие вы применяли к нашим военнопленным? Даже тогда, когда они добросовестно выполняли все, что им приказывали, даже палками убивали друг друга. Немец перевел все сказанное, и даже то, чтобы легко раненых взяли под руки здоровые немцы, Каждый конвойный красноармеец имел автомат с двумя запасными дисками, снаряжёнными патронами и по четыре гранаты. И хорошо, что у них всё это было. По дороге в шести километрах от штаба колонну решила отбить скрывающаяся в лесу большая банда фашистов. Пришлось приказать пленным лечь к левому откосу выемки дороги и предупредить ещё раз капитана о личной ответственности за порядок. А сам с шестью бойцами, укрываясь в складках местности, залёг для отражения нападения. Но вот с Кировского направления в нашу сторону стал двигать наш танк без башни. Поравнявшись с нами танкисты остановились. Я подошёл к танкистам и командиру танка, младшему лейтенанту, рассказал о большой группе немцев в лесу. И о их намерениях отбить колонну пленных. Если не предпринять к ним решительных действий, они от своего намерения не отступятся. Это точно, подтвердил младший лейтенант. Сколько у вас бойцов? Всего 12. Половину можно оставить в конвое, если поможете. Шесть моих бойцов со мной можем за вашим танком навязать бой немцам. Один из танкистов вытащил немецкий трофейный крупнокалиберный пулемёт на переднюю площадку танка. Водитель развернул танк в сторону леса, а младший лейтенант задорно крикнул: "Вперёд, славяне!" С пулемётной стрельбой мы устремились в лес. Немцы вначале активизировались и вели по нам интенсивный огонь, но вскоре закричали: "Китлер, капут, рус!" Сдаёмся. Зная их волчьи повадки, мы приказали им выходить по одному и бросать оружие. Вышло ещё более сотни человек. Их присоединили к колонне, а трофейное оружие отправили с танкистами. Вернулись в штаб поздно вечером. Меня встретил Саша. Ты чего, Сашок, к здесь? Тебя захотелось увидеть. Упросил начальника штаба полка Сочилина взять с собой. Спасибо, что не он, не командир полка, не отказали в просьбе. Я уж думал, не дождусь тебя. Они вот-вот выйдут от комдива, и поедем обратно. Поговорить нам пришлось немного. Его командиры вышли, я проводил Александра в их машину. Мы простились и простились навсегда. Он погиб 28 июня в районе Титовки, спасая знамя полка. И лежит там в братской могиле, на которой я побывал вместе с ветеранами дивизии в 1979 году. Этим же вечером дивизион нашего 575 артиллерийского полка Занял позиции в районе Ясного леса. Начальник штаба дивизиона, майор Климентьев, зная об окруженной вражеской группировке, не сомневался, что немцы попытаются вырваться из кольца. Потому спешил ещё с вечера принять меры по сокращению расстояний между боевыми порядками батарей и стрелков при выборе огневых позиций дивизиона. Он предусмотрел возможность ведения огня на самооборону в ночных условиях орудия могли вести огонь прямой наводкой с круговым обстрелом с наступлением темноты наблюдатели увидели группу гитлеровцев она была быстро рассеяна автоматным огнём стрелков двое были взяты в плен они-то и рассказали что в лесу в окружении находится большое число немецкой пехоты разных частей командует которыми генерал. Цель группы прорвать кольцо окружения. И действительно, наблюдатели вскоре доложили о приближении шума голосов отдельных команд. На окрик нашего бойца фашисты открыли бешеный беспорядочный огонь. Рудия дивизиона ответили стрельбой прямой наводкой. А бойцы вели одновременный огонь из автоматов и пулемётов. Не ожидая такой встречи, немцы залегли и продолжали вести огонь плотный, но малоэффективный по левому флангу артиллеристов. Их стрельба не представляла большой опасности личному составу батареи, поскольку они находились в хорошо оборудованных окопах, о которых немцы не знали. Враг в свою очередь понёс большие потери. А во второй половине этого же дня Я шёл вместе с начальником разведотдела майором Кузаро, возвращаясь с задания из 444-го полка. Мы увидели, как наши бойцы вывели из леса на шоссе большую группу девушек. Подойдя ближе, майор Кузаров спросил одну из них: "Что, красавицы, решили драпать вместе с фашистами в счастливую и прекрасную Германию?" Девушки опустили головы, некоторые из них плакали, отвечая майору, что гитлеровцы гнали их насильно, а по дороге ослабевших и заболевших расстреливали. Мы ещё не закончили разговор с повеселевшими было девчатами, как на шоссе из леса вышла молодая пара. Офицер в чине обер-лейтенанта со всей кемблемой на тулье и высокой фуражке свободным от ремней и оружия френче, с положенными на нём фашистскими знаками и крестами подхватив его под руку, с ним была прилично одетая молодая женщина в светлом длинном красивом платье у офицера на левой ноге не было сапога а был надет серый шерстяной носок на забинтованную ногу он хромал Видимо, был ранен. Они были красивой молодой, любящей друг друга парой. Держались они, как мне показалось, независимо, пожалуй, надменно, не заискивая перед победителями, а скорее презирая все и вся. Всех нас, кому довелось это наблюдать, видевших всякое, нет, не удивило. Скорее оскорбила, столь напыщенное высокомерие больно ударило по нашему русскому самобытному и незлобному характеру как можно какому-то непрошенному прыщу пришедшему убивать наших матерей и отцов так презренно ненавидеть нас да ещё вести себя подобным образом такого снести было невозможно И действительно, недоумение быстро прошло. Фашистская наглость больно ранила человека. Милосердное сердце наша милая и добрая Катя Якунина, которая надрываясь от тяжести, вынесла из-под огня и спасла десятки жизней раненым бойцам и офицерам, подошла ко мне и попросила у меня пистолет. А зачем тебе он нужен, Катюша? Спросил я её: "Да ворона тут одна, раненая. Добить её надо, чтобы не мучилась. Больше ей нечем помочь. И у тебя хватит мужества, чтобы добить эту беззащитную тварь?" "У меня на всё хватит. Дайте, что ли, или я к другому пойду просить". Я дал ей пистолет. Она тут же На глазах у всех разрядила всю обойму фашистского ублюдка и его русскую овчарку. Возвращая пистолет Катюша сказала: "Это им, за моих повешенных родителей, за наши слёзы и страдания и за их ненасытную наглость. А теперь можете меня отдавать под трибунал, куда угодно. Я на всё согласная". Никто Катю не судил и не оговорил за самосуд. Враг столько принёс нам горя, что его нечем измерить. В этой истребительной войне немцы первыми нарушили все конвенции и договорённости о военнопленных. Они нас уничтожали миллионами, а мы их в плену в исключительных случаях, подчиняясь закону мести, Кровь, за кровь. Гитлеровцы теснимые со всех сторон войсками нашего фронта, поняв, что кольцо окружения пока не очень прочное в районе Титовки, куда была переброшена наша дивизия с седьмым танковым корпусом генерала Бахарева, решили прорываться основными силами в этом районе и соединиться с Минской группировкой немецких войск. Наша дивизия 9-й танковый корпус должны были поставить прочный заслон, чтобы им мышь не проникла. Снова немецкая живая лавина ринулась на шоссе Минск-Бобруйск. Снова все огневые средства дивизии 9-го танкового корпуса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 Танки пробуксовывают и не могут двигаться. А немцы в пьяном угаре, озверевшие с диким упорством, снова лезут на пролом, но не сдаются. Перед огневыми позициями нашей пехоты и артиллеристов, бьющих в упор прямой наводкой, горы трупов. Фашисты лезут через эти горы, но преодолеть огненный шквал невозможно. Взвод разведчиков лейтенанта Чащина вступил в неравный бой с большой группой прорвавшихся немцев. Развернувшийся в боевой порядок, взвод отбил несколько атак. А потом лейтенант поднял горстку храбрецов в рукопашную схватку. Лейтенант отбиваясь убил несколько гитлеровцев, но и сам был сражён вражеской пулей. Когда батальон Дворковского пришёл на помощь, от взвода осталось четыре человека. Они были без патронов и гранат. Мне помнится рассказ пленного немецкого фельдфебеля. Он показал, что его танковая дивизия выступила из Бобруйска по шоссе на Рогачёв для отражения наступления русских. Но в ходе марша узнали, что русские оказались у них в глубоком тылу и заняли Титовку. Немцы свернули с шоссе на просёлочную дорогу и пошли обратно, чтобы избежать окружения. Но эта просёлочная дорога завела в болото, в котором увязли не только наши танки, но и наши артиллерийские орудия. Русская артиллерия и авиация стали методично нас уничтожать. Началась паника, Экипажи стали покидать танки, артиллеристы свои орудия и разбегаться кто куда. Вчера мы больше половины оставили складов с продовольствием, с боеприпасами и боевой техникой. Лучше этого, пожалуй, не скажешь. Здесь в Белоруссии отвоевывая у врага пять за пятью, мы сами видели их кровавые деяния, называемые новым порядком. В суровые дни Бобруйской операции мне попала фронтовая газета. Читаю в ней рассказы местных жителей железнодорожной станции Красный Берег. Житель этой станции Степан Яковлевич Шевчук рассказывает, как немецкие врачи облавами взяли большую группу детей от 8 до 12 лет. Детей ловили на улицах и в домах. Их отрывали от рыдающих матерей и отцов, связывали им руки, грузили в вагоны. 27 вагонов с детьми пришли на выгрузку на станцию Целуша. Их выгрузили и под немецким конвоем отправили фашистские лазареты. Обратно они уже не возвратились. Дети были полностью обескровлены и умершлины. Неподалёку от вокзала была большая площадь, которая огорожена колючей проволокой. Это лагерь для советских военнопленных. Я себе представить не мог, говорит Степан Яковлевич. Что можно дойти до такого зверства? Мало им было расстреливать и забивать до смерти пленных. палачи фашисты стали принуждать пленных под страхом смерти убивать друг друга. Немец подсовывал палку какому-либо пленному, указывал на рядом стоящего красноармейца, тоже пленного, и приказывал его убить. А когда фашист убеждался, что удары наносятся слабо, то отбирал палку, и на глазах у всех Демонстративно убивал обоих, показывая другим, как надо убивать с одного удара. Каждую ночь из перенаселённого лагеря большими группами вывозили пленных за станцию. И жители слышали пулемётные очереди. Кончилось тем, что немцы погрузили оставшихся в живых пленных в вагоны и отвезли за 100 километров от города. А затем фашистские лётчики с самолётов тренировались в точности бомбометания по этим вагонам. Ни один пленный не остался живым. Ежедневно, слушая о зверствах очевидцев и тех, кто сам испытал немецкие кошмары, каждый наш боец горел великой ненавистью к врагу. Были и такие случаи, когда у фашистов складывалась безвыходная обстановка, они поднимали белый флаг, кричали: «Хитлер капут!" Казалось, они идут сдаваться, но когда вплотную подходили к нашим бойцам, первый ряд с поднятыми руками расступался, гитлеровские автоматчики в упор расстреливали доверившихся красноармейцев. 28 июня командир немецкого корпуса генерал фон Лютвиц, вырвавшийся из Бобруйского кольца с шестью тысячами своих солдат и офицеров, был снова окружён в Минске. Добрая половина этой группировки была уничтожена. Остальные вояки были пленены вместе с фон Лютвицем. Бои по разгрому и уничтожению 40-тысячной немецкой По-Бруйской группировки носили исключительную жестокость. 29 июня днём начался повсеместный штурм города. В оглушительном грохоте реактивных орудий, танковых снарядов, мин, бомбовых разрывов, смешанный с непрерывным рёвом сражающихся в небе самолётов, трескотнёй автоматов и пулемётов всех систем Бой достиг наивысшего напряжения. Огонь был такой плотности, что даже телефонный провод, эта тоненькая линия, занимающая ничтожное место на земле, не могла оставаться целой. Пожалуй, не хватит человеческого воображения описать эту преисподню, когда сотни тысяч жизней, искорёженных, раздавленных расплющенных людей превращались в ничто за какие-то секунды этого напряжённого боя, насыщенного до предела смертоносной техникой противостоящих друг другу армий. С особенным остервенением и безысходностью бились власовцы, предатели нашей родины. Они знали, что для них пощады не будет. Да и от своих благодетелей им ждать ничего не оставалось, кроме пули в спину при малейшем сомнении в их преданности после взятия Бобруйска наша дивизия получила наименование этого города и вышла из подчинения командующего 3-й армией дивизия вошла в состав 65-й армии генерала Батова Преследующий отступающего врага в направлении Барановичей. Где-то после 30 июня мой верный уральский друг Толя Кравцов привёл пару коней в качестве трофеев, чтобы успешно продвигаться за быстро отступающим противником. Мощный ломовой битюк, тяжеловес, не имел желания спешить. Еле-еле переставляя могучие ноги, Его широкие, как большая круглая бочка, круп раздирал мне ноги. а Обессидельная езда довела моё междуножье до сплошных кровавых мозолей. Битьюк надоел мне до крайности, а бросить его было жаль. Остановившись в одном селе, спустившись со своего крупнокалиберного коня, еле держась на ногах, Я уже не ехать, не идти не мог. Как быть дальше, я не знал. Смотрим, стоит наш армейский обоз. В одной из повозок, загруженной тяжёлым грузом, запряжённой парой лошадей, одна из лошадок не хочет тянуть повозку. И как человек, протестуя против насилия, садится назад. Повозочный матькается и бьёт её беспощадно палкой. Я набросился на повозочного. Что ты делаешь? Ну а если тебя так, наверное, быстро копыта бы отбросил. Солдат вытянулся передо мной, оправдываясь заговорил: "Тот её товарищ старший лейтенант убить только и осталось. Через каждые пять метров садится и не хочет дальше идти. А коренник один не может такую тяжёлую повозку вести. Это фашистская зараза." не понимает ни ну ни тру не хочет красной армии служить и вся недолга. я и так из-за нее отстал от своих далеко сейчас попробуй догони а седло на нее есть есть ответил солдат возьми моего богатыря он один две такие повозки потянет и верно будет служить тебе и нашей армии Крем много благодарен, товарищ старший лейтенант. С радостью отдам вам и седло, и эту коломбину». Когда я надел седло на коломбину, она трепетно заржала и забила копытами, как бы говоря: "Вот она, родная стихия верховой кавалерийской лошади. Что лучшего для меня и не надо". Повозочный посмотрел последний раз на свою капризную Коломбину, произнёс: "Это ж надо, стервяга какая. Когда я сел в седло, подумал, в рай попал. Каламбина, освободившись от несвойственной для неё работы, тощая и некрасивая, грязновато-розовой масти, верно и преданна, служила мне до последнего своего часа. Приехав в 407-й полк, встретил лейтенанта Снесаревского, спросил, где Александр. Он смотрит на меня часто моргающими глазами, с искорками слёз и долго молчит. "Ну ты чего, Василий? Больной, что ли?" Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ничего не знаю. Я давно не видел его сам. Сходи, Георгий, в штаб к, к подполковнику Сочилину. Он всё тебе расскажет. А сам опустил голову, повернулся и пошёл. Подожди, Василий, не крути. Ты всё знаешь и видел, но не хочешь говорить. Это видно по твоему лицу. Я чувствую, что произошла невозвратная потеря. Пришла и в мой дом беда, которой я так боялся. Говори, Вася, не бойся. Разбередить свои и мои раны. Переживём вместе, но только не молчи. Из всех кого я больше всех знал, И любил. Это были ты, Василий, Сеня и Александр. Мы никогда не лгали друг другу. Что мне скажет Сочилин, это я знаю. А вот что скажет мне мой земляк, уралец, самый близкий друг, этого я пока не знаю. Но твои слова должны быть искренними, верными, вернее, истинной правдой. Вы были вместе, это я точно знаю в то время, когда Полк по приказу комдива ушёл в тыл противника, чтобы закрыть ту брешь, через которую могли просочиться немцы. Даже дураку понятно, что бой для вас будет наитруднейшим. Саша перед уходом с полком в тыл чувствовал себя тревожно и приезжал ко мне с сочиленными ищенко. Его тревога и предчувствие сильно подействовали на меня. И до сегодняшнего дня я не могу себе найти место. Так что говори, всё, не томи душу. Да, мы были с ним вместе. Когда свернули с шоссе на лесную дорогу и уже достаточно удалились в его глубину, был вечер, 28 июня. Надвигалась темнота. Гитлеровцы атаковали нас большими силами. Но Сачирин с ротой успел проскочить с повозками оперативных документов сквозь немецкую группу прочесывания. прочёсывания. Знаменосец, уже сорвавшись с древка полотнище знамени, прячет его на себе. Бежит к нашей группе и спрашивает: "Что же делать? Надо пробиваться к своим, иначе непоправимая беда". "Но ведь мы же понимаем, Георгий, что будет, если «Знамя нами попадёт в лапы фашистов. Саша быстро сообразил и приказал знаменосцу с четырьмя бойцами догонять сочилинские повозки. А мне не приказывал, а только сказал: "Если хочешь, ставай со мной. Надо отвлечь немцев на себя, и тогда знамя будет спасено". Я отошёл от Саши примерно на 20 метров. Мы стали с ним попеременно вести по Ненцев автоматный огонь. Когда гитлеровцы оказались в метрах в 10, я спрятался в трупы. А их было много, да и деваться было некуда. Я слышал, как Саша продолжал яростно отбиваться, как немцы долго что-то кричали на том месте, где был Александр. Потом его ужасные крики Я соскочил, бежал, не оглядываясь, долго ночью плутал по лесу, боясь нарваться на фашистов, а утром вышел к своим. Больше я ничего не знаю. И ты не попытался пойти к нему на выручку, когда враг обступил раненого Александра, устроил ему кровавые пытки? Струсил. Испугался сильно испугался А ведь он тебя в свой смертный час не звал, зная, что ты рядом. Не выдал тебя. Может, ожидая твоего внезапного удара в спину немецким палачам. Эх ты. Саня так бы не поступил. Трус. Я встал Не прощаясь и не оглядываясь на Снесаревского, пошёл в штаб к подполковнику Сачилину. Придя в штаб полка, узнал, что подполковник Сачилин был занят и просил подождать. Я вышел на улицу, закурил и почувствовал себя неважно от того, что услышал от Снесаревского. Вышел из дома помощник начальника штаба И пригласил в помещение к подполковнику. Подполковник рассказывал, как полк бился в окружении, как Саша героически погиб, спасая полковое знамя, и этим спас честь офицерского состава полка. Когда знамя попадает в руки врага, полк немедленно расформировывается. Офицерский состав отдаётся под суд военного трибунала. Это знают все. Поэтому знамя берегут как зеницу ока. Подполковник, рассказывая о знамении, чувствовал себя неловко. Знаменосец пришёл в полк один на четвёртые сутки. Его сопровождающие бойцы погибли, прикрывая его отход. Об этом подполковник умолчал. Я узнал об этом от бойцов полка. А он он потому, что во многом был виноват сам, оставив на произвол судьбы охрану знамени и документов. Я выбежал из штаба, не помни себя. С разбега вскочил в седло и, как говорится, аллюром в три креста летел в штаб дивизии. Моя милая лошадка Коломбина летела как ветер, стараясь угодить своему хозяину. Подполковник Радионов выслушал меня, тут же созвонился с комдивом, и мне разрешили возвратиться в район Титовки на поиски Александра. Одновременно подсказали, в каком направлении искать дивизию при возвращении обратно. В деревне Титовка я договорился с двумя старичками, чтобы они пошли со мной в лес. Места эти они знали хорошо, И их помощь была крайне необходима. Трупов немецких и наших было очень много. Они от летней жары сильно разложились. От трупного смрада нечем было дышать. Кружилась голова. Власти предприняли меры по мобилизации населения на захоронение. На второй день поисков уже к вечеру мы обнаружили труп стоящие на коленях, проволокой привязанный за горло к стволу ели. Лицо было сильно одутловатое, глаза выколоты. Гимнастёрка на груди разорвана до пояса. Грудь исколота штыком. Волосы на голове были сожжены. С правой стороны под воротом были вышиты его инициалы Б. А. Я их видел, когда Саша пришивал подворотничок. Второй памятной меткой, которую я хорошо помню, это прожог с правой стороны брюк выше колена. Мы осторожно раскрутили проволоку, погрузили на повозку и увезли в братскую могилу, где похоронены воины нашей дивизии. Жители Титовки и школьники содержат в прекрасном состоянии эту могилу и в праздники Победы чтят память погибших героев. На пятые сутки я догнал свою дивизию, успешно преследующую удирающего противника.